БЕГСТВО Полгода назад Лапшин поспорил с Невской из-за того, где лучше сажать новый сорт чая «белые волосы» — на склонах холмов или в низинах. Лапшин настаивал, чтобы сажали в низинах, где кусты будут защищены от ветра. Невская требовала, чтобы чай был посажен на склонах холмов. Она доказывала, что в низинах чай может пострадать от холода. Опытные посадки сделали и на склонах холмов, и в низинах, и стали ревниво следить за ростом кустов. Соревнование чайных кустов началось при общем пристальном внимании. Но тут произошло столкновение Лапшина с инженером Габуней. Лапшин решил на землях, осушенных главным каналом, посадить лимоны. Габуния резко восстал против этого. По его мнению, земля вдоль канала больше подходила для рами. Спор вмешался к Охиане и послал доклад в Москву. Москва ответила, что сажать нужно рами. После этого Невская заметила, что Лапшину следовало бы поехать на курсы по усовершенствованию ботаников. Лапшин обиделся и перестал с ней разговаривать. Самоуверенность этой женщины начинала его раздражать. Он искал повода, чтобы сказать Невской очередную колкость. Повод нашелся очень скоро. Из консерватории пришло письмо о провансальском тростнике. Консерватория запрашивала, не растет ли этот тростник в Колхиде, В диком состоянии и нельзя ли разбить вблизи поти первую плантацию этого тростника?» Лапшин повертел письмо и пожал плечами. «Зачем консерватории понадобился тростник?» Он написал на уголке мелким почерком. «Ответить. Никакого провансальского тростника в Колхиде нет и не было». Письмо попало в руки Невской. Она пришла к Лапшину, положила перед ним на стол письмо и круглый сухой стебель тростника и сказала. «Вы ошиблись». Этот тростник растет здесь в диком состоянии. Вот образец. Да, но зачем им этот тростник? Как зачем? Из него делают флейты, фаготы, альпийские рожки. У нас есть более серьезные задачи, чем заниматься свистульками. А музыка — это не серьёзно? Много шуму из-за пустяков, — ответил Лапшин. Вот все, что я могу сказать о музыке. Невская покраснела. Как может говорить такие дикости человек, причастный к созданию в колхиде новой природы, к этому грандиозному явлению, которое могло бы послужить темой для самой могучей симфонии. Поздним вечером Лапшин пошел в Духан, найдешь чем закусить. Заведение это называлось Духаном по старой привычке. Духан давно был превращен в кооперативную столовую. У Лапшина началась бессонница. Он обвинял в ней банный климат колхиды и дерзости Невской, вызывавшие у него, как он говорил, нервную злость. Он зашел в Духан выпить вина, надеясь после этого крепко уснуть. В Духане было пусто. Хозяин дремал за стойкой, как седая сова. Тусклые лампочки освещали картину бичо. Лапшин всмотрелся в нее. Как здесь все напутано. Разве у рододендронов бывают такие листья? Почему художники всегда перекраивают действительность по-своему? И кому это нужно? За дальним столиком Лапшин заметил Габунию и Невскую. Габуня окликнул Лапшина и пододвинул ему стул. Лапшин неохотно сел. Его тяготило присутствие Невской. Чтобы завязать разговор, Лапшин сказал, усмехнувшись, «Чем больше я смотрю на эту картину, тем больше возмущаюсь. Разве это лимоны? Пивные бутылки? А листья? Ведь это же осколки зеленой посуды. И пароходы никогда не входили в рион, потому что им мелко. И растительные богатства в колхиде будут совсем не так разнообразны, как на картине. Я не понимаю, почему художникам разрешают переиначивать все так, как им взбредет в голову. Габуни усмехнулся. Лапшин похолодел. А что же вы, понимаете, в этом разрешить спросить? сказал он голосом, показавшимся противным ему самому. Что вы находите в этой мазне? Будущее, ответил Габуни. Кстати, вы Ленина и Писарева читали? Кое-что, я вам напомню, Габуни говорил медленно и неохотно. Ленин говорил что в самой элементарнейшей общей идее есть кусочек фантазии. Он говорил, что нелепо отрицать роль фантазии и в самой строгой науке. Не было бы фантазии, не было бы кальматажа, как не было бы и эвкалиптовых лесов в Колхиде. Ленин ссылался на Писарева. Писарев писал примерно так. «Если бы человек не мог забегать вперед и созерцать в своем воображении в законченной картине то творение, Которая только что начинает складываться под его руками, тогда я решительно не могу себе представить, какая причина заставила бы человека предпринимать и доводить до конца обширные и утомительные работы в области искусства, науки и практической жизни. Видите, я цитирую почти наизусть, а я боялся, что у меня от малярии пропадет память. Вот вам и ответ на вопрос. На картине «Бичоп. Будущее. Колхида» «Я смотрю на эту картину, и мне хочется жить в той стране, какую написал Бичо, и я буду в ней жить». «Прекрасно», — сказал Лапшин бледнее. «С этим приходится согласиться. Но чем вы оправдываете непохожесть того, что нарисовано здесь на стене, на подлинную действительность?» Невская подняла глаза на Лапшина. «Чем?» — спросила она. «А тем, что всякое творчество, в том числе и научное, начинается там, где кончается глупое» и голое копирование окружающего мира. Природа производит, но не творит. Творит только человек». Лапшин молчал. Он плохо понял Невскую. В разгар споров в Духан вошли два скрипача из городского сада. Они молча сидели за пустым столиком и осторожно пощипывали струны на скрипках. Тонкие звуки пересыпались, как будто в скрипках катались хрустальные шарики. Пораженная молчанием Лапшина и его усталым видом Невская решила, что они через резко нападают на него, и сказала с мягкой улыбкой, «Вот вы не очень любите музыку, правда? Сейчас они сыграют вам арию». Невская повернулась к лапшину. «Увидите, как вы ошиблись». Она подошла к музыкантам и попросила их сыграть арию Лизы из «Пиковой дамы». Туча пришла, гром принесла. Габуния переставил на столик музыкантов бутылку вина. Музыканты посовещались и согласным движением подняли скрипки к плечу. Тревожная мелодия разбудила хозяина Духана. Он протер глаза, зевнул и уставился на скрипачей. На его дряблом лице толстяка, просидевшего всю жизнь за стойкой, проявился намек на улыбку. Скрипки плакали, будто их мучил собственный голос. Потом они сразу стихли. Хозяин Духана тяжело вздохнул. — Ну как? — спросила Невская Лапшина. — Никак. — Лапшин встал. Я полагаю, что музыка интересует только влюбленных, А тех, кого интересует музыка, должно, естественно, интересовать и все, что к музыке относится, хотя бы провансальский тростник». Невская вспыхнула. «Что вы хотите сказать?» «Только то, что вы сентиментальны». «Глупо», — сказала Невская и отвернулась. Наступило неловкое молчание. Лапшин отомстил. Он вышел из Духана. Хозяин почесал волосатую грудь и прохрипел показывая глазами на дверь, куда вышел лапшин. «Несимпатичный». Вскоре лапшину пришлось торжествовать второй раз. Кусты белых волос взошли одинаково и на склонах холмов, и в низинах. Некоторые, в том числе Кахиани, считали, что кусты, посаженные в низинах, даже лучше. Они несли больше листьев и были крепче. Невская созналась в своей ошибке и извинилась перед лапшиным. С обеих посадок собрали самые молодые и еще клейкие листья и отправили на чайную фабрику. Надо было испытать чай на вкус. Фабрика приготовила оба сорта чая и прислала их обратно. Невская принесла образцы чая домой и снова ушла на опытную станцию. Чоп немедленно заварил оба сорта чая. Ему вспомнилось то время, когда на клипере матросы воровали этот чай и пили изумительный душистый напиток зеленоватого цвета. Когда Невская вернулась поздно вечером, она застала Чопа в величайшем возбуждении. Он ходил по комнате и ругал кого-то страшными словами. Невская решила, что Христофориди опять выкинул какую-нибудь глупость и думала вступиться за мальчика, но капитан, увидев ее, крикнул. «Вы утерли нос этому сухарю! Поздравляю! Я выпил его чай, и меня тошнит! парный веник! Попробуйте сами!» Он налил Невской чашку чая чай действительно попахивал окисью меди. «Этот человек дискредитирует советские субтропики», сказал торжественно Чоп. «А теперь попробуйте вот этот чай ваш». Невская попробовала. Терпкий вкус этого чая, казалось, принадлежал совсем другому сорту. «А сорт один!» — закричал капитан. «Сорт один! Оба белые волосы!» Невская думала, в чем причина такой разницы во вкусе и запахе. Очевидно в том, что на склонах холмов теплее и суши. В низинах застаивается холодный воздух. Она делала много наблюдений, и всегда в низинах, особенно зимой, воздух был холоднее, чем на холмах. Градусов на 5. Опыт с чаем говорил о необыкновенной тщательности, с какой надо было производить посадку тропических растений в колхиде, где так резко выражен микроскопический климат. Через несколько дней из чаквы пришел анализ обоих сортов чая. Лапшинский чай был признан средним сортом, чай Невской — самым высшим. В этот же день Лапшин подал Кахиане просьбу об отпуске. Он долго спорил с горячившимся Кахиане. Кахиани пожимал плечами и недоумевал. Люди, по его мнению, окончательно поглупели. Что ему нужно? Отдых? Отдыхать можно и здесь, не бросая исследований. Солнце? Его здесь хватает с избытком. Море тоже достаточно. Воздух в Колхиде прекрасный. А тишины, особенно на окраине поти, где живет Лапшин, хоть отбавляй, даже не слышно собак. Не страна, а чистая поэзия. Лапшин настаивал, и Кахиане сдался. Возражал он больше из принципа. Когда Лапшин вышел, Кахиани пробормотал. Если бы женщина обставила меня старого инженера, я бы ей в ноги поклонился. Подумаешь, обидно. Подумаешь, я не понимаю, почему он просится в отпуск. Подумаешь, какая сложная натура. Самолюбие есть у каждого, но надо уметь вовремя его прятать в карман и вовремя его вынимать из кармана к отцу.